Рокуракобе. Около 500 лет тому назад жил самурай по имени Исагай Хейзеймон Такетсура. Он был вассалом водителя Кикудзи из Кюсю. Этот Исагай от многочисленных своих воинственных предков унаследовал врожденных талант к военному делу и поразительную физическую силу. Уже мальчиком он презашел своих учителей в искусстве владения мечом и копьем, в стрельбе из лука, и звука и проявил себя смелым и искушенным солдатом. Впоследствии в эпоху войн Эйке первая половина XV века он отличился Ибо удастся множество почестей. Но дом Гудзи пришёл упадок, и Сага лишился хозяина. Конечно, он легко мог наняться на службу к другому дайме, но поскольку он никогда не искал выгоды для себя лично, и сердце его навсегда осталось верным прежнему Сизерену, он предпочтил порвать с мирской жизнью. Поэтому он обрезал волосы, принял буддийское имя Кайрю и стал странствующим монахом. Но вододеждами монаха Кайрю продолжало биться сердце самурая. Если прежде он смеялся над опасностью, то и теперь ему неведом был страх. В любую погоду, в любое время года, он шел проповедовать туда, куда едва ли нашел бы смелость отправиться другой священник. Тот век был веком насилия и анархии. На больших дорогах одинокий путник никогда не мог ощущать себя в безопасности. Даже монах. В первом датином путешествии, которое припредил Кайрю, ему довелось побывать в провинции Кай. Однажды вечером он шел по горной дороге, и в пути его застала ночь. Он находился в пустынной местности, где, насколько ему было известно, не было ни одной деревни на миле вокруг. поэтому монах решил провести ночь под открытым небом. На обочине он отыскал место, поросшее густой травой, улёгся и приготовился ко сну. Его никогда не смущали неудобства. Когда не было ничего подходящего, даже голую скалу он считал хорошим ложем, а корень сосны – отличной подушкой. Его тело было выковано из стали. Утренняя роса, дождь, мороз и снег – ничто его не беспокоило. Однако едва он прилёг, на дороге появился человек. Он нёс топор и огромную вязанку хвороста. Увидев лежащего на земле Карю, Дрвайсяк остановился. Несколько мгновений он в удивлении молча смотрел на монаха, а потом сказал, «Что же вы за человек, досточный господин, если у вас хватает мужества укладываться в таком месте? Здесь обитают привидения, много привидений. Вы не боитесь волосатых тварей?» «Дорог мой», весело ответил Каря, — «я всего лишь странствующий монах. Люди называют таких, как я, Унцу и Нурикаку, гости бесы воды». И, конечно, не меньше других, я боюсь лис-оборотней, барсаков-оборотней, гоблинов или иных подобных созданий. Что касается уединенных мест, то они мне нравятся. Они удобны для медитации. Я приучился спать на свежем воздухе, а страх за свою жизнь мне неведом. «Вы должны быть очень смелый человек, господин монах», – отвечал крестьянин, – «потому что улеглись здесь. У этого места плохая слава, очень плохая. Не зря говорят, без нужды даже с мячах не станет подвергать себе опасности». поэтому я должен предостеречь вас. Спать здесь очень опасно. Хотя мое жилище – всего лишь неказистая хижина, тем не менее я умоляю вас пойти со мной. Мне нечего предложить вам из еды, но, по крайней мере, у вас будет крыша над головой, и вы можете выспаться, ничем не рискуя». Голос его прозвучал искренне, и Кайрю, которому понравилось все обхождение дровосека, принял его скромное предложение. Тот повел его по узкой тропинке, что тянулась в лес в сторону от дороги. Тропинка петляла и временами терялась среди корней деревьев, шла по краю пропасти, огибала выступы скал, но, наконец, привела на вершину холма, где был дом дровосека. Стояла полная луна, и Карри увидел небольшой, освещенный изнутри дом под соломенной крышей. Спутник подвел монаха к террасе в задней части дома. Туда по буковым трубам была подведена вода из ближнего ручья, и там они омыли ноги. За террасой был виден город, кедровая роща и заросли бамбука. За деревьями можно было разгадить небольшой водопад. В полном свете он был похож на неспадающие белые одежды. Когда в сопровождении хозяина Кайри вошел в дом, он видел четверых человек, мужчин и женщин. Они грели руки над очагом, расположенным в центре главной комнаты. Завидел священника, они склонились в низком поклоне и сердечно его поприветствовали. Кайри удивился. Откуда бедные люди, живущие к тому же в таком уединенном месте, владеют столь утонченными приемами приветствий? «Это хорошие люди», – подумал он про себя. «Должно быть, их кто-нибудь обучал правилам этикета». Затем, обернувшись к хозяину, орудие «Арудзи, владелец дома!» Так его звали остальные. Кайрю сказал, «По любезности вашей речи и по столь вежливому приему, что вы мне оказали, я могу заключить, что вы не всегда были дровосеком. Вероятно, прежде вы занимали иное, более высокое положение». Лобнувшись, дровосек отвечал, «Вы не ошиблись, господин? Вы видите, как я живу сейчас. Но так было не всегда. Моя история — это история поломанной жизни. И в этом... Только моя вина. Прежде я служил одному дайме и занимал при его дворе не последнее место. Но я слишком увлекался вином и женщинами. И страсти мои заставляли меня поступать опрометчиво. Мой эгоизм привел наш дом к краху и стоял в жизни многим людям. Возмездие преследовало меня, и я долго светался по свету. Теперь я часто молюсь в надежде обрести возможность искупить то зло, что я содеял, и воссоздать погибший дом. Но, боюсь, никогда не найду способа до этого. Тем не менее... Я прилагаю усилия преодолеть карму моих ошибок искренним раскаянием и тем, что пытаюсь помочь тем, кто нуждается в моей помощи». Слова Арудзи свидетельствовали о добрых таберениях, и не понравились Кайрю. Он сказал, «Дорог мой, мне доводилось наблюдать, как человек, склонный в юности к легкомыслию в зрелые годы становился искренним приверженцем достойного образа жизни. В священных сутрах написано, что даже самые закоренелые в своих дурных наклонностях люди могут преодолеть их и стать самыми упорными праведниками. Я не сомневаюсь, что у вас доброе сердце, и я надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна. Сегодня я буду читать сутры во имя вашего спасения и молиться, чтобы вы обрели силу до одоления кармы прошлых ошибок». С этими заверениями Карри пожелал Арудзе спокойной ночи. Ему показали очень маленькую боковую комнату, где для него была уже приготовлена постель. Затем все, за исключением монаха, отправились спать. А он при свете бумажного фонаря стал читать священные сутры. До глубокой ночи он продолжал читать и молиться. Затем открыл окошко в своей комнатке, чтобы бросить взгляд на пейзаж за окном. Ночь была чудесной. Ни облака в небе, ни ветерка. Под светом полной луны четко вырисовывались листва на деревьях в саду, и на листьях блестели капли росы. Стык от цикад и шум отдаленного водопада музыкой наполняли ночь. Услышав шум воды, Карри почувствовал жажду. Он вспомнил об обуковом акведуке у задней части дома и решил пойти туда, чтобы напиться, не беспокоя никого. Осторожно раздвинул шермы отделявший его комнату от главной, он увидел пять неподвижно лежащих тел. Все они были обезглавлены. На мгновение он застыл в оцепенении и подумал, что здесь произошло преступление. Но через минуту заметил, что крови нигде нет, а на шее хоть тел нет следов того, что головы отрезаны. Тогда он подумал, или это иллюзия, наведенная гоблинами, или я нахожусь в доме, где живут у Куби. Он припомнил, что читал о них в одной старинной книге. Рокора Куби очень опасны. Но их можно победить. Если безголовое тело перенести в другое место, то голова не сможет ноль соединиться с ним. Книга также гласит, когда голова возвращается и видит, что тела нет, она трижды ударяется озим, отскакивая, как меч, задыхается и умирает. Если это Рокуракубе, подумал Кайро, это не предвещает ничего хорошего. Поэтому поступлю я в соответствии с инструкциями из книги. Он подхватил тело Орудзи за ноги, подтащил к окну и вытолкнул наружу. затем подошел к задней двери, но она оказалась закрытой. Кэрри сообразил, что головы покинули дом через дымоход, который оставался открытым. Он аккуратно отворил дверь, прошел в сад, а затем углубился в рощу, которая начиналась за ним. Здесь он услышал голоса и отправился на их звук, корочусь от тени к тени, пока не нашёл для себя надежного убежища. убежище. Укрывшись за стволом дерева, он увидел головы. Все опять сразу. Они порхали, как бабочки, поедая червей и насекомых, которых находили на земле и на деревьях. и при этом разговаривали. Голова, которая принадлежала Арудзе, перестала есть и произнесла «Ах, этот странствующий монах, что пришел сегодня, какое у него упитанное тело. Когда мы сидим его, наши животы насытятся. Я совершил глупость, затеяв с ним разговор. Он принялся читать сутры по моей душе. Находиться рядом с ним, когда он их читает, для нас мучительно. И мы не можем прикоснуться к нему, пока он не умолкнет. Но теперь уже почти утро. Может быть, он уже заснул?» Пусть кто-нибудь из вас справится в дом и посмотрит, что он делает. Другая голова – это была голова молодой женщины. Тотчас как мотылек, полетела к дому. Через несколько минут она вернулась и хрипло закричала. В голосе ее была великая тревога. «Этого монаха нет в доме. Он исчез. Но это не самое плохое. Он унес тело нашего орудия Я не знаю, куда он дел его». Услышав вот это известие, голова орудзя. Она отчетливо была в видном лунном свете и скользилась в страшной гримасе. Глаза вылезли из орбит. Волосы стали дымом, зубы заскрежетали. Затем из ее уст выролся ужасный крик. Рыдая от гнева, голова скрикнула: Мое тело забрали! Значит, воссоединиться с ним невозможно! Я должен умереть. И все это из-за проклятого монаха. Но прежде чем умру, я доберусь до него. Я разорву его, я сожру его. А-а-а, Вот он! Он там, за деревом! Спрятался за тем деревом! Вижу его! Жирный трос! Тот же самый момент. Голова Орудзи вместе с четырьмя другими головами подлетела к Кайрю. Но монах уже вооружился. Он выдернул из земли молодое дерево, превратил его в дубинку. Этим оружием он принялся наносить удары по головам. Едва они приблизились. Четыре головы улетели, но голова Орудзи, несмотря на сыпавшиеся на нее удары, в остервении продолжала нападать на монаха. И, наконец, вцепилась зубами в левый рукав его одежды. Кайрю схватил голову за волосы и несколько раз ударил по ней. Голова не ослабила охватку. Но ну и спустил протяжный стон, прекратила борьбу. Она была мертва, но ее зубы крепко держали рукав. И даже собрал все свои силы, Кэрри не смог разжать челюсти. Так с головой, которая болталась на его рукаве, он вернулся в дом. И там нашел четырех других Рокуракуби. Они сидели на корточках, прижавшись друг к другу. Их головы, побитые кровоточащие, уже воссоединились с телами. Увидел, что он входит в дом, они закричали. «Монах! Монах!» И выскочил из дома, убежали в лес. Небо на востоке залило, начиналось утро, а Карио знал, что силы злых духов ограничены лишь часами ночи. Он посмотрел на голову, которая вцепилась зубами в рукав его одежды. Ее лицо было залито кровью, измазано пеной и глиной. Он громко рассмеялся и подумал про себя. «Какой сувенир? Голова гоблина!» Затем собрал свои немудренные пожитки, спустился с горы и продолжил путешествие. Так он и странствовал, пока не прибыл в город Сува, в провинции Синана. Он шёл по главной улице города, а голова гоблина была прицеплена к его рукаву. Идущая навстречу женщина увидела эту картину, упала в обморок. А ее дети с кайками ужаса разбежались. Вскоре вокруг него собралась большая толпа. Поднялся шум, и так продолжалось до тех пор, пока торито, так назывались полицейские в те времена, не схватили его и не отвели в тюрьму. Они заподозрили, что это голова – голова человека, которого Карри убил. Она вцепилась, убийца в рукав. Что касается подозреваемого – Он только улыбался, когда его допрашивали. Он провел ночь в тюрьме, а ну-то предстал перед судом. Судьи приказали ему объяснить, как произошло, что он, монах, был обнаружен с головой, вцепившийся в рукав, и почему он так демонстративно выказывает свое преступление людям. В ответ на эти вопросы Карри долго и громко смеялся, а затем сказал, «Господа, не я прицепил эту голову к собственному рукаву. Она сама вцепилась в рукав против моей воли, и я не совершал никакого преступления, поскольку это не человеческая голова, а голова гоблина, и я не проливал кровь понапрасну, но только для того, чтобы защитить себя». И он в деталях поведал о своём приключении. Очередной приступ смеха настиг его, когда он рассказывал о схватке с пятью головами. Но судьи не смеялись. Они обвинили его в том, что он является закореневым преступником, и его истинная история есть гумление над их рассудком. Поэтому они не стали его больше допрашивать, а приговорили к немедленной смерти. Но это решение не было единогласным. Его не поддержал один старик. Этот пожилой чиновник не сделал ни одного замечания в процессе. Но услышал мнение коллег, поднялся и сказал. «Давайте сначала внимательно осмотрим голову, поскольку это, как я понимаю, не было сделано. Если монах говорит правду, сама голова должна это засвидетельствовать. Принесите сюда голову». Скорее сняли одежду и вместе с головой, вцепившись в рукав, перенесли к судьям. Старик несколько раз повернул ее, внимательно осмотрел. и обнаружил на задней части в её основании несколько странных красных отметин. Он обратил внимание и коллег на это, а также на то, что голова явно не была отделена от туловища при помощи оружия, края раны более гладкими. Такие бывают, когда осенний лист отделяется от стебля. Затем старый судья произнес: «Я убежден, что монах сказал нам правду. Это голова Рокаракоби. В книге Нанхо и Буцуси написано, что вот эти красные отметины всегда можно обнаружить в основании шеи настоящего Рокуракоби. Вот эти отмечены. Вы сами видите, что они не нарисованы. Более того, хорошо известно, что такие существа истерили обитают в провинции Каи. Но вы, господин, воскликнул старик, оборачиваясь к Карио, вы, должно быть, какой-то необычный монах. Вы проявили поразительную храбрость. Ей обладают немногие священнослужители. Вас дух, скорее, не священника, а воителя. возможно вы прежде были самураем ваше предположение верно господин отвечал Кайрю. перед тем как стать монахом я довольно долго был воином и тогда не страшился ни человека не дьявола уберу мое имя было ясагай х займон такэд среди вас возможно есть те кто еще помнит его при упоминании этого имени в зале сюда под восхищения поскольку среди собравшихся было немало тех кто знал это имя немедленно кайрю очутился не среди судей А среди друзей, каждый из которых стремился выказать ему братское участие и восхищение. С большими почестями его проводили к резиденции местного дайма, который приветил и одарил его перед отбытием. Когда Карри покидал город, он был счастлив настолько, насколько может быть счастлив монах в этом бренном мире. Что касается головы, то он взял ее с собой в качестве своеобразного сувенира. Теперь осталось только поведать, что произошло с головой. Через день или два Карри повстречал разбойника. который остановил ее в пустынном месте. Он потребовал, чтобы тот разделся. Кэрри снял одежду и протянул ее к грабителю. Тот сразу заметил, что висело на рукаве. И хотя не был трусом, выпустил одежду из рук, отшатнулся и закричал. «Вы! Что вы за священник? Вы еще хуже меня!» «Да, мне случалось убивать людей, но я никогда не разгуливал с головой, притороченный к рукаву. Ну и ну, господин монах, я полагаю, мы стоим друг друга. И я хочу сказать, что восхищаюсь вами!» Эта голова могла принести мне пользу. Я мог бы пугать ее людей. Может быть, вы продадите ее мне? Вы можете взять мою одежду вместо вашей. А еще я доплачу вам пять рё за эту голову». Карю ответил. «Если вы настаиваете, я позволю вам взять эту голову и одежду. Но я должен сказать, что это не человеческая голова. Это голова гоблина. Таким образом, если вы купите ее и у вас впоследствии этого случится неприятность, попомните, что я не обманул вас». «Какой вы замечательный монах!» — воскликнул разбойник. «Вы убиваете людей, да еще и шутите по этому поводу. Но я говорю совершенно искренне. Вот вам моя одежда, вот вам мои деньги. А теперь давайте мне голову. Только почему вы так шутите?» «Берите», — сказал Карио. «Я не шутил. Единственное, что можно принять за шутку, если по этому поводу вообще можно шутить, это ваша глупость. Вы оказались настолько неразумны, что дали мне такую высокую цену, за голову гоблина. И ха ха, -ха, -ха. Икари, громко смеясь, отправился своей дорогой. Таким образом, разбойник заполучил голову и одежду монаха. Некоторое время притворяясь священником, он орудовал на большой дороге. Но, очутившись одажды в окрестности города Сува, он узнал подлинную историю головы и очень испугался, что дух Рокурокуби может стать для него источником несчастья. Поэтому он решил вернуть голову туда, откуда она появилась, и похоронить рядом с ее телом. Он отыскал путь к одинокому жилищу в горах провинции Кай, но там никого не было, и он не смог разыскать тело. Поэтому в роще позади дома он похоронил только голову, а на могиле воздвиг могильную плиту. А еще он заказал специальную поминальную службу по духу Рокуракоби. Японские сказители утверждают, что надгробие Рокуракоби и сейчас находится на том же самом месте, и каждый желающий может его увидеть.